Страница 224. Глава 20. Карфаген в девятом-третьем веках до нашей эры. От финикийской колонии до великой державы. Страница с 224 по 229. Ранний период истории Карфагена. Финикийские колонии в западном Средиземноморье стали основываться на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Уже к началу 1 тысячелетия некоторые из них, например, город Утика в Северной Африке и Гадес в Испании, превратились в крупные городские центры. Однако из всех финикийских колоний Наибольшего экономического процветания и политического могущества достиг Карфаген, новый город, основанный выходцами из финикийского города Тира в конце IX века до нашей эры, в 825 или в 814 году до нашей эры. Карфаген, удобно расположенный в центре Средиземного моря, на перекрестке торговых и морских путей, постепенно стал укрепляться и богатеть. Первые поселенцы были вынуждены платить денежные взносы за право жить на земле местных племен. Земель для занятий сельским хозяйством было мало, и оно не играло значительной роли в раннем Карфагене. Однако по мере того, как богател город, его жители и городские власти увеличивали земельные владения вокруг города, захватывая землю или арендуя ее у местных племен. Карфаген – центр финикийских колоний Западного Средиземноморья С середины VII века до нашей эры начинается новый период истории Карфагена продолжавшийся приблизительно около двух столетий. Его можно определить как время превращения города Карфагена в центр финикийских колоний Западного Средиземноморья. Насильственному объединению финикийских колоний вокруг Карфагена способствовало несколько причин. Ослабление политических связей с метрополией, вызванная зависимым положением городов Финикии под властью Ассирии и Персии, энергичная колонизация Южной Италии, Сицилии и Западного Средиземноморья греками, грозившая утвердить их влияние на наиболее выгодных торговых и морских путях. Наконец, внутреннее развитие финикийских колоний Западного Средиземноморья, требовавшее известной координации, и совместных действий. К середине 7 века до нашей эры Карфаген уже самый крупный финикийский город в Северной Африке с хорошо развитым ремеслом, связанный торговыми отношениями со многими областями Средиземноморья. Значительно увеличились население и территории города, удобная естественная гавань Карфагена Была расширена за счет строительства искусственной гавани, которая предназначалась для военных судов Карфагену уже тесно в рамках города государства, и он начинает активную внешнюю экспансию. Она выражалась с одной стороны в выведении карфагенских колоний в разные части западного Средиземноморья, а с другой Восстановление протектората над существовавшими там финикийскими колониями. Страница 225. Первой карфагенской колонией вне Африки был город Эбес на Пятиузских островах, близ Испании, середина VII века до нашей эры. Опираясь на Эбес, как на свою основную базу, карфагиняне разгромили сильный финикийский город Готес, сопротивляющийся проникновению Карфагена в Испанию, и утвердились на юге Пиренейского полуострова конец vii VI века до нашей эры. Попытка Карфагенян проникнуть на восточные побережье полуострова оказалась неудачной из-за противодействия греков, основавших колонию Массалию и ряд поселений на восточном берегу Испании. В середине VI века до нашей эры Карфаген ведет активную политику в Сицилии и ставит под свой контроль финикийские города, расположенные в западной части острова. Таким образом, К середине VI века до нашей эры Карфаген стал центром крупного государственного объединения, владения которого раскинулись на юге Испании, на западе Сицилии, на пятиусских островах и в Северной Африке. Карфагеняне удачно использовали изменения обстановки на Ближнем Востоке конца VI века до нашей эры и установили контакты с Великой Персидской державой, которая объединила весь Ближневосточный мир. Даже неравноправный союз с Персией был выгоден Карфагену, ибо он позволял вести более активную политику против греческих городов Сицилии и Южной Италии на островах Корсика и Сардиния. Большим успехом внешней политики Карфагена в середине VI века до нашей эры было заключение дружественного договора с могущественными этрусками, жившими в Центральной Италии. Опираясь на этот союз, Карфаген начал вести активную политику в Сицилии и на островах Сардиния и Корсика. В 535 году до нашей эры Объединенный Карфагенско-Этрусский флот разбил греков в морской битве при Алалии, остров Корсика. Союзники поделились сферы влияния, этруски стали осваивать Корсику, а карфагеняне повели наступление на Сардинию и закрепились на юге острова. Используя результаты победы при Алалии, и ослабление в связи с этим греческого влияния в Испании, Карфаген изолировал наиболее крупное государство в Испании своего постоянного соперника Тартес и разгромил его 20-е годы 6 века до нашей эры. Правда, дальнейшему распространению карфагенского влияния в Испании был положен предел, жителями греческой Массалии, которые разбили карфагенский флот, но на юге Пиренейского полуострова господство карфагенян было прочным. В начале V века до нашей эры, воспользовавшись нашествием Персии на Грецию, греко-персидские войны 500-449 годы до нашей эры. Карфаген начал новое наступление на греческие города в Сицилии пользуясь поддержкой этруссков но два страшных поражения при Гемере в 480 году и Кумах в 474 году до нашей эры приостановили экспансию карфагенян в Сицилии карфагену удалось сохранить лишь несколько городов на крайнем западе острова и держать упорную оборону. Поражение карфагенян в Италии и Сицилии усугубилось неудачами Персии в греко-персидских войнах, после чего она не могла проявлять политической активности вне пределов Восточного Средиземноморья, тем самым оставив на произвол судьбы своего бывшего союзника карфаген. Создание карфагенской державы Период наивысшего расцвета Карфагена продолжается с середины V века до середины III века до нашей эры. Потерпев неудачу в завоевании Сицилии, Карфаген перенес основное направление своей внешней политики в Северную Африку. Ему удалось захватить значительную территорию вокруг самого города, победить в серии войн местные племена и превратить их в подданных Карфагена. Стремясь освоить значительные пространства Северной Африки, карфагеняне начали колонизацию как на побережье современного Туниса и Алжира, так и в плодородных местностях внутри этих стран. Отважные карфагенские мореплаватели выходили в Атлантический океан и основывали поселения на Атлантическом побережье современных Марокко и Мавритании. Особенно активную колонизацию этих мест связывает с большой экспедицией Ганнона, которая состояла из 60 кораблей и 30 тысяч человек. Страница 226. Захват обширных территорий в Африке и основание многих карфагенских колоний, некоторые из них превратились в крупные города, например, Цирта, вместе с прежними владениями Карфагена на юге Испании, на острове Сардиния, на западе Сицилии, превратили это государство в обширную империю, с многочисленным населением и большими потенциальными возможностями, создали основу экономического расцвета и роста политического могущества. Социально-экономические отношения в Карфагене, 5-3 века до нашей эры В v 4 веках до нашей эры Карфаген был самым крупным центром посреднической торговли в Средиземноморье. Через него проходили товары из различных областей Восточного Средиземноморья, Финикии, Египта, Малой Азии, ряда греческих городов, а также из глубин Сахары со Средиземноморского и Атлантического побережья Пиренейского полуострова. Большая часть этих товаров перепродавалась в другие области Средиземноморья с большой выгодой для карфагенских торговцев. Защита торговых интересов карфагенской олигархии, господство на важнейших торговых путях Средиземноморья обеспечивались целой системой договоров Карфагена с другими государствами. Так он заключил три договора с Римом, по которым ревниво охранялись экономические интересы Карфагена на важнейших морских путях вокруг Италии и Западного Средиземноморья. В системе карфагенских торговых отношений особую роль играла торговля рабами и металлами. Основными поставщиками рабов были негритянские, негритянские, и ливийские племена Африки. Металлы вывозились, главным образом, из Испании. Посреднический характер торговли, товары крупными партиями привозились морем или на караванах, обусловил специфику денежного обращения в Карфагене. До IV века в Карфагене не чеканили собственную монету. Для различных расчетов использовались, главным образом, греческие и персидские монеты или слитки драгоценных металлов. Карфаген в V-III веках до нашей эры был и крупным ремесленным центром. В городе работали многочисленные мастерские, обслуживаемые главным образом рабами в один-два десятка человек, где производилась разнообразная керамика, статуэтки, изделия из драгоценных металлов. Наемное карфагенское войско было снабжено оружием, мечами, копьями, дротиками, панцирями и шлемами и другим, изготовлявшимся в городских мастерских. Карфагеняне были искусными строителями. Город опоясывали мощные оборонительные стены, внутри которых строились великолепные храмы, дома знати, в Гаванях возводились многочисленные складские помещения и доки. Наиболее боеспособной силой являлся военно-морской флот, состоявший из нескольких сотен прекрасно оснащенных кораблей. Страница 227. Карфагиняне считались не только искусными моряками, но и умелыми кораблестроителями. Строительство кораблей представляло собой сложное производство, объединявшее труд многих специалистов-ремесленников по металлу, опытных плотников, столяров, мастеров по производству парусного полотна и других профессий. В Карфаген свозилось много металлов из разных мест Средиземноморья, особенно из Испании – серебро, золото, медь, олово, железо. На привозном сырье работали металлообрабатывающие мастерские, продукции которых затем вывозилась во многие страны Средиземноморья. Захват обширных территорий в Северной Африке в V-IV веках до нашей эры создал благоприятные условия для развития интенсивного сельского хозяйства, которое приобретает большое значение в карфагенской экономике. Местные жители, продолжающие заниматься традиционным хлебопашеством, облагались налогом в размере одной десятой урожая. Нередко им вдвое увеличивали эту долю. Они находились в зависимом положении от карфагинян, их свобода была ограничена, хотя они не считались рабами. Особенно высокого уровня сельское хозяйство достигло в рабовладельческих поместьях. Их собственники организовывали высокопродуктивные хозяйства с обширными виноградниками, оливковыми рощами, садами и огородами. Город Карфаген был окружен целым поясом таких хорошо возделанных рабовладельческих имений. На далекой периферии Карфагена Жили туземные племена, занимавшиеся примитивным хлебопашеством. Они также платили тяжелые налоги в пользу карфагенян. Карфагенское общество VI-III веков до нашей эры было рабовладельческим, сочетавшим элементы развитого рабства античного типа и некоторые особенности, свойственные древневосточному обществу. Значительную роль в производстве и социальной организации играло зависимое население, жившее в условиях общинного строя и эксплуатировавшееся как отдельными представителями карфагенской аристократии, так и государством в целом. При наличии четко оформившихся классов, рабовладельцев и рабов, в Карфагене можно выделить представителей класса свободных мелких производителей, главным образом в ремесле и зависимое сельское население на захваченных территориях. В самом Карфагене, многолюдном богатом городе, его население достигало около 200 тысяч, низшую прослойку свободного населения составлял Плепс, занятый в ремесленных мастерских, на работах в порту, и живший за счет подачек карфагенской олигархии. Класс рабовладельцев составляли крупные землевладельцы, собственники рабских мастерских, оптовые торговцы, жречество. В отличие от многих древневосточных стран, в том числе и собственно финикийских городов, в Карфагене не был развит бюрократический аппарат. Экономическое процветание Карфагена покоилось на самой жестокой эксплуатации многочисленных рабов и зависимого местного населения. Классовые и социальные противоречия здесь были поэтому всегда довольно острыми. Карфагенским рабовладельцам удавалось подавлять в зародыше проявление классового протеста рабов. Источники не сообщают о восстаниях рабов, но имеются данные о волнениях среди местного зависимого населения, к которому примыкали и рабы. Так, в начале IV века до нашей эры поднялось зависимое ливийское население, воспользовавшееся тяжелым поражением карфагинян в Сицилии, и лишь ценой огромных усилий удалось подавить это восстание. В нем участвовало, по сведениям греческого историка Диодора, около 200 тысяч человек. В 241-238 годах до нашей эры разразилось восстание наемников и местного населения, поставившие Карфаген на грань катастрофы. Лишь мобилизовав все свои резервы, карфагенское правительство справилось с этим движением. Неспокойно было и внутри Карфагена. Городской плепс, хотя и подкармливался карфагенской олигархией, тем не менее довольно часто проявлял недовольство, создавая социальную напряженность в самом городе. Политическое устройство Карфагена Политический строй Карфагена представлял собой олигархию, выражавшую интересы относительно узкой группы богатейших карфагенских семей. Страница 228 В 5-4 веках до нашей эры верховными должностными лицами были два суфета, избиравшихся на один год и наделенных высшей гражданской властью. Однако все государственные дела, решались в Совете 30 и Совете Старейшин, насчитывавшем 300 членов. Высшим контрольным органом был Совет 104, которому также принадлежали судейские функции. Указанные Советы комплектовались из представителей самых богатых и знатных семей, редко допускающих в свою среду членов других социальных групп. Созывалось в Карфагене и народное собрание, состоящее из лиц, имевших звание карфагенского гражданина, но оно играло малую роль в общей системе политической организации. Всеми делами в государстве вершила всемогущая карфагенская олигархия. Сами олигархи, заседавшие в названных советах, внимательно следили за тем, чтобы... Какая-нибудь аристократическая семья не усилилась настолько, чтобы захватить всю полноту власти и установить единоличное правление в форме тирании. Карфагенская внутриполитическая история наполнена ожесточенной борьбой за власть. Обычно претендентами на единоличную власть выступали удачливые полководцы, которые опирались на преданное наемное войско. Еще в середине VI века до нашей эры полководец Малх после успешных завоеваний в Сицилии вместе с войском переправился в Карфаген и установил свою диктатуру, оттеснив на второй план карфагенские олигархические органы. Однако его власть оказалась непрочной, и после неудачных войн в Сардинии Малх был изгнан из Карфагена. Вскоре после низвержения Малха к руководству в Карфагене пришла семья знатного аристократа Магона, которому удалось передать власть своим сыновьям и внукам и вместе с ними продержаться у государственного кормила свыше полустолетия. Магониды сохраняли власть благодаря успешным войнам, На островах Сицилия, Сардиния и Корсика в конце VI, начале V века до нашей эры и утратили ее после сокрушительных поражений от греков в 480 и 474 году до нашей эры. К середине V века до нашей эры власть карфагенской олигархии была полностью восстановлена. Во второй половине V, середине III века до нашей эры, Карфаген был самым могущественным государственным образованием в западной части Средиземноморья и одним из крупнейших во всем Средиземноморье. В основе его политического могущества лежала высокоразвитая экономика, динамичная социальная структура, устойчивая политическая система олигархии. Карфагенским рабовладельцам удавалось подавлять проявление социального и классового недовольства, вести активную внешнюю политику, успешно отражать нападение греческих городов в Сицилии. Однако к 60-м годам 3 века до нашей эры Карфаген встретился с новой силой, вышедший на арену Западного Средиземноморья с рабовладельческим римским государством. Между ними началась ожесточенная борьба за господство над Западным Средиземноморьем. В ходе пунических войн третьего середины II века до нашей эры территория карфагенской державы вошла в состав Римской республики. Культура Карфагена Культура финикийских государств, в том числе и метрополии Карфагена Тира, носила своеобразный характер. Небольшие финикийские государства постоянно были объектом политической экспансии и культурного воздействия соседних крупных государств, таких как Египет, Хетское царство, Вавилония, Ассирия. В связи с этим их культура испытывала сильное влияние соседних культур и приобрела синкретический характер. Аналогичное положение было и в Карфагене. Можно даже говорить о еще большем синкретизме карфагенской культуры, так как она, начиная с V века до нашей эры испытывала значительное влияние греческой культуры. Карфагиняне постоянно опасались как местного населения, так и своих соперников по колонизации Средиземноморья греков. К тому же они рано стали на путь внешней экспансии, вели много войн, требовавших крупных сил и средств. Все это не способствовало созданию высокоразвитой оригинальной культуры. В частности, было слабо развито литературное творчество, Изобразительное искусство, философия. Страница 229. Карфагеняне предпочитали пользоваться произведениями древневосточных и греческих авторов и мастеров. В Карфагене знали произведения Гомера, греческих трагиков, поэтов и ораторов, замечательных философов, но нам мало известны Карфагенские философы, поэты или ораторы. Значительно большее развитие получили прикладные науки, агрономия, география, математика, фортификация, астрономия. Карфагеняне были искусными кораблестроителями, мореходами, знатоками сельского хозяйства. Дальние рейсы к Британии или знаменитое путешествие Ганнона к экваториальному побережью Атлантического океана, прекрасные крепостные сооружения вокруг Карфагена требовали знания многих прикладных наук. В Карфагене появился один из первых в древности специальных агрономических трактатов, составленный Магоном, который был переведен на латинский язык. Карфагеняне, видимо, располагали самыми точными для древности географическими картами Африки и Средиземноморья, Африканского и Европейского побережья Атлантического океана, включая Канарские и Азорские острова. Не исключено, что отдельные карфагенские мореплаватели попадали и в Америку. Религия карфагенян сохраняла верность древним финикийским традициям. Главными божествами Карфагенского пантеона были богиня Тиннит и Ваал Мелькарт. Тиннит, покровительница города, олицетворяла луну, мудрость, изобилие и животворящие силы природы. Почитаемым божеством был Ваал Мелькарт, божество умирающей и воскресающей природы, податель жизненных благ, Устрашающий врагов. Одним из самых мрачных культов было поклонение божеству войны, грозному Молоху, который требовал порой человеческих жертв. Для этих божеств были построены храмы, выполненные в синкретическом стиле, вобравшим в себя финикийские традиции, египетские мотивы и греческие архитектурные приемы. Храм Тиннит находился в Бирсе, Акрополе Карфагена, и представлял собой последнее укрепленное место города. Падение Бирсы означало, что Карфаген взят неприятелем. Культура Карфагена оставила заметный след в истории Западного Средиземноморья и Северной Африки.